Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы вновь встречаемся, чтобы продолжить наше увлекательное путешествие в мир а, сокровенных тайн русского слова. Но в начале нашей передачи, как и водится, я хотел бы поблагодарить всех а, вас, всех, кто прислал а, нам ответы. на то самое стихотворение, которое прозвучало в самом конце прошлой передачи. Дело в том, что, вот интересная закономерность, большинство этих писем с правильным ответами принадлежит тем людям, которые, которым 40, 50 и более лет, и это понятно, потому что прочитанное в прошлый раз стихотворение принадлежит советскому поэту, который родился в 1915 году, а отошел к Богу в 1994. Это участник Великой Отечественной войны. Это поэт, на слова которого написано много хороших, хороших песен. Это Евгений Долматовский. Стихотворение, которое прозвучало, я хочу напомнить, оно называется «Слова, пришедшие потом». Слова, пришедшие потом, с пятиминутным опозданием, точны, как юбилейный том, оттиснутый вторым изданием. А те, что именно сейчас, так убедительны и метки, а ребра яростно стучась, не в силах вырваться из клетки. Признание смято немотой. Оно уйдет, смеясь и плача. Послушай, оглянись, постой, начну, и все скажу иначе. Бывает, с возвышения сцен оратор чушь пустую треплет, Прогонит вновь он, Демосфен, герой невысказанных реплик. мгновенным мгновенном споре ты мычишь и заикаешься уныло. Зато потом слова мечи любое б недруга убило. Слова никчемные гуртом толкутся, блеют, как бараны. А мудрые придут потом и хлынут. Словно кровь из раны. Вот такое замечательное стихотворение. И оно очень поможет нам, потому что сегодня мы поведем с вами разговор о высочайшей миссии слова. Дело в том, что существует вот такое понятие. Мы часто употребляем словосочетание «творческий человек». Да. И давайте вспомним с вами, припомним, каких людей... мы с вами называем творческими. Да, безусловно. В этот список входят режиссеры, операторы, музыканты, композиторы, люди, которые моделируют одежду да, красивую, люди, которые пишут картины, пишут стихи. сочиняет музыку... То есть этот список почему-то у нас... Он, его можно еще продолжить, но он не такой большой. Никому в голову не придет, скажем, назвать творческим человеком водителя. А, кстати, жаль. Да? Или никто не может, там, не придёт в голову назвать творческим человеком каменщика. А жаль. Я же хотел бы вам сказать, дорогие телезрители, вот о чем По моему глубокому убеждению... творческими являются все люди. Все абсолютно до единого, и не только потому, и не только потому, что они призваны к самой вот этой жизни, Богом, которого мы еще называем и Творцом. Созданный Творцом не может быть нетворческим, ибо, как написано о Священном Писании, он создан по образу и подобию. да Не худо бы нам об этом задуматься. А что же является творческим в каждом человеке? Спросите меня, вы будете правы. Спешу ответить. По моему глубочайшему убеждению, любой человек обладает дивным инструментом творчества, словом. Да. Каждый из нас с того момента, как он начинает говорить, он размыкает свои уста, вот с этого момента он призван, призван стать творцом. Да, и мы, помните, в прошлый раз говорили, доброе слово лечит, а зло калечит. Это можно продолжать. Другое дело, что часто именно с этого момента возникает Вот это весьма ощутимая разница между... Слушайте, снимать это ведь русский язык, какой замечательный, бриллиант просто. Возникает очень ощутимая разница между двумя понятиями – сотворить и натворить. Да? Вот. Почувствовали дистанцию огромного размера, как любил говорить герой бессмертной комедии Грибоедова, генерал Скалозума? Задача нашего вот этого цикла «Тайны русского слова», когда мы исследуем русский язык как Евангелие, это все-таки совместно, Божьей милостью, с его же помощью научиться все-таки чаще в этой жизни творить. Творить. Сегодня я хотел бы поговорить с вами о высочайшей миссии слова. Мы об этом только... Мы этой, этой темой слегка только коснулись нашей прошлой передачи, что главной миссией слова является Богообщение. Конечно, не сразу пришло ко мне понимание этого, хотя я уже несколько... Некоторое время, к тому времени, провел в благословенных стенах русского православного храма. Дело в том, что... Оказывается, может быть, кто-то узнает об этом впервые, и после этого по-другому будет ощущать свое присутствие на церковных службах, особенно в, в, в дни, когда происходит в храме служится божественная литургия. Дело в том, что во время божественной литургии, а это самое, это самое великое таинство, которое совершается на нашей земле, Все, кто стоят в храме и молятся, они принимают участие, вы слышите, не только священник или группа священников, которые э, э, находятся в алтаре, нет, но и мы, простые смертные, которые находимся в церковных стенах во время совершения в храме божественной э, литургии, мы тоже являемся со счастливыми, радостными соучастниками этого великого таинства. Мы принимаем в нем словесное Участие. Радостное подтверждение этим своим мыслям нашел я в книге про Михаила Хаданова, священника и писателя. Батюшка служит в храме Иоанна Богослова, что на подворье Марфа мариинской обители в селе Каменки Волоколамского района. Итак, книга «Я, конечно, вернусь», читаем. «Ты причащаешься святых даров, и при этом вещество хлеба и вина, по установленным словам Христа, произнесенным им на тайной вечере, делается, не меняя своего естества, его подлинными плотью и кровью. И мы по его заповеди молитвенно и физически творим, в кавычках». Вы слышите? Молитвенно и физически творим, то есть повторяем это таинство в его воспоминании на литургии в храме. И соединяемся с Богом, приобретая начаток нетления в теле, поскольку оно пропитывается его божественным телесным составом и полагает основание нашему личному бессмертию. Вот она, величайшая миссия слова. Здесь, на земле, служить, как пишет батюшка, начатком. нашего будущего э, бессмертия во Христе. Как здорово! Вот она, вот она, главная миссия, главная цель человеческого слова. А теперь вот с этой удивительной высоты, да, голова кружится, правда, спустимся на грешную землю и вспомним, э, дорогие мои, как часто мы обращаемся с этим божественным даром, словом, которое дано нам, повторяю, как... Э, как повод, да, шанс, который нам дан для будущего бессмертия. Я хочу припомнить одну историю, которая произошла около четырех лет тому назад. Я был в одном присутственном месте и ко мне подошла молодая женщина, разговорилась со мной, сказала какие-то слова. И тут подошел молодой же человек. И она, представляя его вот, вашему покорному слуге, произнесла слова, которые ввергли меня в ступор. Я думаю, что это тоже с вами произойдет. Может быть, вы много раз это слышали, но порой то, что слышишь, не воспринимаешь, услышишь еще раз со стороны, и как-то по-иному оно тебе покажется, по-иному воспринимаешь. Дело в том, что, подводя ко мне этого молодого человека, она сказала следующие слова: Она сказала, Василий Дальше, познакомьтесь, пожалуйста, это «как бы мой муж». Замечательно. Вы знаете, я помню отрыв, который меня взяла. Я даже внутренне вот так жался и думаю, что сейчас со стороны этого мужчины, которого женщина пристала как бы мужа, сейчас последует такой вот гневная отповедь. Потому как моментально я представил себя на его месте и думаю, «Господи, не приведи, Господи, да моей жене это в голову не придет». Ну, как мы математики, да, допустим. вот Она бы вдруг сказала бы мне такую вещь обо мне – Но ну, вы знаете, нет, этот молодой человек, вот мужчина ему был лет 27, это очень взрослый э, человек. Да, Лермонтов вспомню, в этом возрасте уже к Богу отошел, уже став Лермонтовым. Вот, он так спокойно, милок, ему, видимо, все это нравится, что он как бы муж вот, раскланился со мной, подал свою руку. А, и я тогда глубоко задумался: Господи, как же мы, до чего же мы дожили? Если мужчина это спокойно воспринимает, и помню, я с кем-то поделился, и этот человек, которому я рассказал историю, сказал: «Здравствуйте, вы знаете, это, это, вот слова сорняки, которые в нашем языке». Вот я спешу вас уверить, дорогие телезрители, что это не сорняк. Да, нет, в нашем языке есть сорняки, их очень много. Я вам э, хочу признаться, и, и вот и у меня есть эти сорняки. Да? не хочется казаться тем. Кем не являешься на самом деле. Да, у меня вот, когда я устаю очень, порой такое случается, и или очень сильно волнуюсь, э, и у меня в речи проскакивает вот это «так», «так», я начинаю говорить «так», «так» или «вот», «воткать» начинаю, да. Сам-то ведь я этого не замечаю очень часто, и вот меня в этих ситуациях нередко выручает моя Супруга, жена, она, когда я начинаю вот, э, говорить вот это так, она тихонечко подходит и мне и говорит, улыбаясь, так не так, перетакивать не будем. Вот. И я тут же э, вижу себя со стороны, слышу себя со стороны и все, вот э, как ножом срезало и у меня продолжается нормальная речь. Вот это как бы муж, это, это не сорняк, я сейчас объясню вам почему. Как интересно управляет Господь. После этого случая я все продолжал это, думать над этим событием, размышлять, что же это такое. Зная, что в языке ничто не бывает случайным. Меня пригласили почитать лекцию в одном учреждении светском. И, как обычно бывает, ты приходишь, на первом этаже у входа тебя встречает руководитель организации. Так случилось и на сей раз. Ко мне подошел тоже мужчина, ему было около 40 лет. А, протянул мне руку, я сказал, с кем имею честь. А, и он мне сказал фразу, послушайте только, он мне сказал, ну, я здесь типа директор. Здорово, правда? Типа директор. Там был как бы муж, а здесь типа директор, да? Я стал размышлять, ну ладно, я сам... Бывал э, директором. Да. Я знаю, что есть м, заместитель директора, есть исполняющий обязанности директора, есть временно исполняющий в Рио, так называемый. Но я никогда в своей жизни не встречал типа директора. Этот второй случай меня утвердил э, в, в том, что все это не случайно. Тогда что это такое, дорогие телезрители? Давайте вспомним. Ведь еще лет 15 назад... Лет 15 назад в речи нашей не было этих выражений, помните? Типа того, как бы, вроде как, это, этих слов у нас не было. Они ведь возникли, по сути, за последние два десятилетия. И не просто возникли, они так плотно вошли в речь многих и многих людей. Что это такое? Дело в том, что все на самом деле непросто. И вот то, что мы с вами словеки, то есть главное наше содержание, есть словесное содержание, как нельзя лучше нам это объяснять. Помните, в прошлой передаче мы говорили, рассуждали о том, что и по сути человек, независимо от национальности, пола, возраста, рода его занятий, он есть живой носитель образа Божия. Да, это правда. Так вот, когда образ Божий в нас Чё так ясен, когда мы как личность, помните, мы рассуждали о личности, да? как мы, когда мы как личность стараемся, стремимся к целостности, вот, тогда мы мужья, жены, директора. Когда же образ этот Божий в нас расплывается, Чтобы вот, э, наглядно это представить, вот фотография, да? Иной раз смотришь на снимок, приятно смотреть, он четкий, контрастный. А иной раз смотришь на фотографию, и она действительно, говорят, не в фокусе. Не в фокусе, не, не поймешь, там, да, неприятно даже смотреть, э, глаза болят. Так вот, когда в нас этот образ Божий расплывается, не в фокусе, да, тогда мы с вами в кого превращаемся? Тогда мы превращаемся, да, как бы мужа, угу. типа директора, у этого как бы мужа вроде как жена, а кто может быть у как бы мужа вроде как жена, и тогда у них, ну, рождаются типа того дети, ну вроде того, может быть, и в этом тоже кроются многие многие наши демографические, в том числе, проблемы. Вот на самом деле как все серьезно, когда речь идет. О языке. Вот милостью Божией существует, э, живет и трудится, и творит вот этот замечательный детский, семейно-образовательный телеканал Радость Моя. И каждый раз, когда ты приходишь в здание э, этого телеканала, то тебя э, очень часто встречает запах ладана и раскрытые, растворенные э, двери. Православного храма, как это случилось и сегодня. И я помню, когда я впервые вошел благоговейно, как всегда в этот храм, меня поразила икона, буквально вот если заходишь, она тебя встречает. На здесь нет такого традиционного купола, вот на сводах храма это икона, которую не часто встретишь в наших храмах, и э, изображенный на ней святой над главой, которая написано, кто он. написано всего два слова написано благоразумный разбойник вы слышите в храме икона кому икона разбойнику но какому разбойнику благоразумному разбойнику как это замечательно да да мы когда то слегка коснулись помните в одной из наших предыдущих бесед мы слегка коснулись этой темы вот оно великое чудо когда человек преобразуется, когда сердце его касается сам Господь. И вот это распятый справа от Христа разбойник, в то время, как распятый слева продолжал хулить Господа, да, издеваться, если говорить на нашем современном языке, над самим Христом, то распятый справа разбойник, он уверовал во Христа за несколько буквально, по сути, мгновений до своей страшной, мучительной смерти, и получил дивное обетование от самого Христа. Он сказал, что «ныне же будешь со мной в раю». То есть вот первый человек, который вошел в рай вслед за воскресшим Христом, был вот этот разбойник. Но еще вот люблю об этом вспоминать, и часто своим слушателям рассказываю. Может, кто-то узнает об этом впервые, потому что я являюсь свидетелем, что многие люди этого не знают. Одной из жемчужин нашей Русской Православной Церкви является Свято-Веденская, если полностью называть ее, мы привыкли называть коротким названием «Оптина пустынь», но полное ее название Свято-Веденская «Оптина пустынь», что в Калужской епархии да, многие, миллионы, наверное, людей русских побывали со дня создания этой дивной обители. Туда всегда устремлялись минуты тягостных раздумий, минуты уныния, таких тяжелых жизненных обстоятельств. Не, не, не, и обычные русские люди, и корифеи русской мысли, русской словесности, в числе, как который и, и Гоголь, и, и Толстой, и, и Достоевский, и многие другие. Вы знаете, что удивительно? Название свое, вот это Оптина, пустынь, она, этот монастырь получил по имени разбойника да, разбойника, которого звали Опта, да, в этих лесах непроходимых он орудовал калужских, и в какое-то мгновение вот служилось вот это чудо преображения человека, она, когда человек, сердце его коснулся Господь, он покаялся в содеянном, покаялся в содеянном и э, стал монахом Макарием, Запомните, пожалуйста, он стал монахом Макарием, и он принес плоды покаяния. Понимаете, что очень важно? Принести не просто покаяться, но и принести плоды покаяния. И дивным благоухающим плодом его покаяния стала свято-веденская оптина Пустынь. Я повторяю, это одна из жемчужин вот нашей русской православной церкви. Господь нас призывает к тому, чтобы мы не судили своих ближних. Это правда, и не судим, и не судим будешь, и потому что никто не знает, как закончатся дни человека. И ярчайшим примером этого, ярчайшим примером этого является уход из жизни нашего национального гения, самого любимого, пожалуй, не ошибусь, если так скажу, поэта Александра Сергеевича Пушкина. Ведь, увы и ах, в школе нам об этом не рассказывали, а помним, да, конец делу венец. Да, те самые венцы, которые даруются людям, с низкавшим святость. Интересно, как уходил из жизни Александр Сергеевич Пушкин. Вы знаете, что он был, он был тяжко ранен на дуэли с негодяем Дантесом и очень страдал. Ведь человек еще, Господь часто посылает нам страдания, как э, очищение... очищение многих наших веков. Не случайно, с годами, я понял, наконец, вначале это было очень непонятно мне, и рождало даже некий протест, как, возможно, рождает по сей день в людях, которые впервые это слушают, когда тяжело заболел, и пришедший ко мне навестить меня православный человек, который большой опыт пребывания в стенах церкви, он мне сказал, «Васенька, видишь, как тебя Господь посетил?» То есть тяжелая болезнь называется еще посещением Божьим, потому что действительно через вот эти страдания, через вот эти тяжелые раздумья, которые часто глубокие раздумья о самом важном, когда человек находится на пороге жизни и смерти, так же мы суетимся, да, некогда, некогда, метро, работа, туда это надо успеть, телевизор посмотреть, да, миллион забот, то купить, да, и А тут вдруг как бы время приостанавливает свой бег, и ты э, оказываешься на вот этой пограничной вот этой области, и тогда задумываешься о многих вещах, о которых доселе не задумывался. Так же случилось и с Александром Сергеевичем Пушкиным. Удивительно, он уходил из этой жизни, он э, как истинный христианин, он э, боялся уйти без исповеди. И Тогда он потребовал, чтобы к нему привели священника, к нему привели пожилого протоиерея. И когда его спросили какого-то конкретного, он сказал, нет, из ближайшей церкви. То есть он боялся уйти из жизни без покаяния. Священник провел у его постели много, довольно много времени. И как свидетельствуют современники, он вышел... Весь в слезах. Мне не приходилось встречать плачущих священников не потому, что они как-то жестокосердны. Все как раз наоборот. Просто смерть для священника, тяжкая болезнь да, другого человека для священника, если выражаться языком военным, он очень точен, является штатной ситуацией. Да? Представляете, насколько же он был потрясен Тем, что он услышал, вот эти слова, которые он услышал от поэта в последние минуты его жизни, так его потрясли, что он вышел залитый слезами. И фраза, которую произнес этот священник, э, вот, а там стояли друзья, близкие Пушкина, э, и фразу, которую он произнес, я запомнил на всю свою жизнь. И хотел бы, дорогие телезрители, чтобы и вы ее запомнили. Он э, вышел и сказал, господа, и себе бы не мог я пожелать, более христианской кончины. Представляете, как это удивительно. И поэтому, когда я встречаю маску, вот этот слепок гипсовый, который был снят с лица Пушкина, да, уснувшего этим сном, упокоенного, я не могу оторвать от нее глаз. И, и я так хотел бы, чтобы она висела у меня в комнате, потому что, когда ты смотришь на нее, Абсолютно нет мысли о том, что это слепок сделан с лица мертвого человека. Более того, это в нем удивительное спокойствие разлито. Да? Видно, что когда он сомкнул глаза здесь, мы же закрываем глаза здесь и мгновенно открываем их в другом мире. А вот для света и радости или для мучений это все зависит от того, как мы прожили эту нашу земную жизнь, в том числе и какие слова мы произносили в этой жизни. Мы, когда будем говорить, это нас все еще ожидает, надеюсь, с вами, когда будем мы с вами рассуждать о сквернословии, о таких тяжелых вещах, мы вспомним видение блаженной Феодоры, есть такое свидетельство в церкви, там говорится о 20 ступенях мытарств Испытания, которые ожидают душу нашу по истечению земного срока. Вы знаете, что поразительно: три первые ступени из двадцати, но не последние, а первые. То есть, если ты их не прошел, простите, если говорить языком спорта, ты сошел просто с дистанции. Так вот, первые три ступени это испытания, мутажца, связанные с, с говорением, со словом. Вот какая величайшая Ответственность на всех нас лежит. Вот в этом нашем славотворчестве. Дорогие телезрители, наша передача подходит к концу. И по традиции я хочу прочитать вам еще одно стихотворение в надежде на то, что вы пришлете мне ответ. Напишите, кто является его автором. Оно небольшое, но очень выразительное. Называется «Слово». Итак... Народ – властитель тайны слова и всех сокровищ языка. Им выткана его основа для поколений на века. Он создал чудо тени, света и звуков взлет, и слово лад. Им жизнь поэзии согрета, в нем звезды вечности горят. Народ – певец, воятель, воин, и в безмятежности своей бессмертия он удостоен – Одной с ним жизнью жить умей. Учись у них, у безымянных, вплетать в родную речь цветы. Искусство их не знает равных, но знает меру красоты. Вот такое мудрое, глубокое, красивое стихотворение. Хочу дать вам подсказку, может, она поможет вам, облегчит вам задачу. Автором этого стихотворения является «Женщина». Буду ждать ваши ответы с нетерпением, чтобы продолжить совместно наше путешествие в мир тайн русского слова. Спасибо и до свидания.